Будете, как желторотые птенцы в брошенном гнезде, когда орел с орлицей застрелены. Ты только покрепче подумай, Кинзия Арсланыч, да и сородичам расскажи своим. Вот заводчики, разные там Твердышевы и Демидовы, за мест пользы один вред приносили вам, обиды до притеснения сотворяли башкирскому люду простому. А я тебе, Кинзе, говорю своим великим царским словом. Впредь это не будет. Кто башкирцев на Заводской земле обижать станет, голова тому будет рублена. Идорка перевёл. Кинзе, выслушав, кивнул головой и сказал: "Як ши". Горбатов, прислушиваясь к резонанным речам государя, сказал: "Это вы правильно, государь, рассудили, умственно". Ну, а как иначе-то, возразил Пугачёв. Тут само дело указывает. Для полного уяснения обстоятельств продолжал Горбатов: "Надо вам сказать, государь, что башкирцы подпали под власть Москвы ещё при Иване Грозном, после покорения Казани. И вплоть до Петровских времён в Башкирии не было ни русских заводов, ни русских деревень". Дальёкая Башкирия никому не нужна была. А вот когда Пётр I новые порядки на Руси заводить начал, тогда всё круто переменилось. Пётр укреплял государство силой оружия. При нём постоянные войны шли, требовалось много пушек, много прочего оружия. Значит, занадобились и медиплавильные, и железоделательные заводы. Наш торговый флот к тому времени знатно увеличился. Расходы на войны были чрезмерны. Довелось усилить торговлю с заграницей хлебом, стало быть, потребовались под пашню новые земли. И вот потянулись в Башкирию купцы, вроде твердышевых, да на придачу им помещики. Пронюхали они, что дикой, незапаханной земли в Башкирии много. И земля-то чернозём. Горбатов сделал паузу и продолжал. Вскоре государыня Елизавета Петровна возвела твердышевых в звание потомственных дворян и обещала оказывать им воинскую помощь. Ежели от башкирцев до да от киргизов предвидена будет какая-либо бунтовская опасность. Эх, напрасно это, крутил головой Емelian Ivanovich. Эткой тётушка моя, блаженной памяти, промашку допустила, по бабски это. Тут по-любовному надо было, по-любовному, говорю. А народ на народ нечи как собак натравливать. Она бы лучше тётушка Елизавета, вечная память, преславному её имени, указта издала, чтобы купцы твердышевые Недоданные деньги выплатили башкирцам за землю сполна по справедливости да их бы твердышевых-то надо было суккиных детей не в потомственное дворянство, а на каторгу а этики указы давать станешь ково хошь, а злобишь вы правы, государь, вновь выговорил Горбатов С тех пор башкирцы возненавидели и русских заводчиков с купцами, а заодно и русских мужиков. Тех самых, коих навезли в Башкирию помещики да разные предприниматели. Пугачев расправил бороду, откинул с олба челку и, подумав, сказал. «Идорка, перетолмач, а ты, кинзи, слушай». «Мы решили так». И наша императорская военная коллегия не единожды о том манифесты выпускала. Бедноте башкирской я слезы вытру. А что касаемо, чтобы русских мужиков и забежать, тому строгий запрет кладу, чтобы ни-ни. Уж не прогневайся, Кинзи Арсланыч, наслышавшись мы немало, как башкирские толпы безначальные, наущиваемые муллами да богатыми баями, мужиков беззащитных забежают. Да нечто мужики виноваты, что господа сюда их перевезли в Башкирию. Когда Эдорка перетолмачил, Пугачев хмуро на супе спросил башкирского старшину. — Понял ли, Кинзи Арсланович? Тот кивнул головой. А понял, так на ус покрепче намотай. Идорка перетолмач. Горбатов, поглядывая в бумажку, продолжал. Предприимчивые Твердышевы принялись распространяться по Уралу все шире и шире. За каких-нибудь пятнадцать лет они открыли еще десять заводов. Преображенский, Богоявленский, Благовещенский, Верхотурский... Котаф Ивановский, Симский, Белорецкий, Юризанский, Усть-Котавский и Сысертский. Пугачёв встал, подошёл к поднявшемуся Горбатову и похлопав по плечу сказал: Благодарствую, мастер докладывать. Теперь мне всё явственно. А вот что это такое, ваше благородие? В трубке-то у тебя свёрнуто? Горбатов сорвал с рулона нитку и раскинул на столе чертеж пушки и мортиры. По бокам чертежа пестрела ряд мелких цифр. «Сие есть изобретение шихтмейстера Мюллера, — государь, — сказал он, — хотя нечто подобное было, кажись, введено в нашей артиллерии еще в Семилетнюю войну. Все сгрудились подле чертежа. Пугачев влип глазами в рисунок, наморщил нос, посапывал. Яков Антипов сказал, — Ни один Мюллер над этим башку-то ломал. А ежели по правде-то, мол, ведь не Мюллер, а наш мастер Пушкаль по прозвищу Коза Пушку-то эту выдумал. Он знатиц великий, у него два сундука разных книг с цифирью. У Козы-то. Вот те и Коза. Он и зовет себя механикус. Только пьяница не приведи бог. — Где он, коза ваш? — оживился Пугачев. — Нету-то его, ваше величество, — ответил Яков Антипов. — Он пьянь горючая на каму не весь зачем подался. Не что его козу удержишь? Чай пили с каким-то ожесточением, и вскоре самовар усох. Ермилка притащил другой. полтора ведра с клеймом Воскресенского завода Стало темновато, зажгли в люстре восковые свечи. Разговоры не смолкали. Старый заводской мастер-литейщик Пётр Сосоев, человек высокий со впалой грудью, лицо сухощавое, скуластое, в небольшой тёмной бороде, глубоко посаженные глаза сильно косят. Он стал рассказывать о Тимофее Ивановиче Козе. История Козы такова. Он сын крестьянина Ярославской губернии. Будучи мальчишкой шустрым и затейливым, он почасто играл со своим сверстником Барчонком. Был вхож в господский дом, затем отобран от родителей и помещён в людскую Барчунка обучал разным наукам губернатор из отставных офицеров артиллеристов. Но уроках всегда находился и Тимошка. Барин хотел вывести его в люди, чтобы иметь доморощенного механика, архитектора, садовда и вообще на все руки мастера.